Глава одиннадцатая. Никониэль перегруппировал отряд и вывел за городские врата, где в поле уже сгрудилось несколько сотен крытых повозок. Йотланд расслышал доносящиеся оттуда женские голоса и детский плач, и еще около тысячи воинов спешно ставят палатки по всему периметру. Руководит всем, как он заметил издали, Херберт, он его узнал сразу, спокойный и рассудительный, знакомый по одному из рейдов в новые земли, Тогда с небольшим отрядом прошли очень опасный участок Чернолесья. Херберт хорошо и умело руководил, от начала и до победного конца. «Ют», — сказал он счастливо, — «я рад, что ты с нами». «Я не с вами», — предупредил Ютланд. «Но ты...» «Просто еду мимо», — объяснил Ютланд. «Какая-то княгиня попросила заглянуть по дороге сюда». «Княгиня Володская?» — переспросил Херберт. Лицо его посветлело, а в жестком командном голосе проступили теплые нотки. Очень хороший, но несчастный человек. Муж ее, и деспот, наконец-то умер от беспробудного пьянства в прошлом году. Теперь сама управляется с княжеством, хотя ей и нелегко. йотлон соскочил на землю, протянул руки к Мелизенде, и она счастливо рухнула в его широкие ладони. Херберт церемонно поклонился, выказывая, что в дальних странствиях нахватался и приличных манер. «Счастлив приветствовать вас!» «Мелизенда!» прощебетала она. «Гусятница. Простая гусятница. Спасибо, Херберт. Здесь у вас мило». Он посмотрел на нее несколько озадаченно. Как может здесь быть мило? Но сообразил наконец, что девочка явно не из этой жизни. Вон какая вся кукольная и чересчур нежно-красивая. Откуда Ютланд такую и взял? Вообще на него не похоже. А что подчеркнуло, что гусятница, да еще простая, как раз и указывает, что вряд ли вообще видела этих самых гусятниц. «Может быть, — проговорила она тем же легким голоском, — расскажете нам с Ютлоном, что стряслось?» Херберт вздохнул, сделал рукой широкий жест, указывая на самый высокий шатер с флажком на вершине. «Там поговорим». В шатре, кроме наспех схолоченного из досок стола и двух широких лавок, только пустые стены, трепещущие под легким ветерком. Но мелизенда невозмутимо, словно всю жизнь живет в таких условиях, села первой и величественным жестом пригласила обоих занять места за столом. Херберт озадаченно покосился на Ютланда, но тот сел с прежним спокойным мрачноватым видом, положил руки на столешницу. Вздохнув, Херберт опустился напротив, сказал невесело, «Мы шли сюда за помощью. Как только узнали, что там боливар стал главой, он бы помог, но услышали, что пал от руки Корвина, а ты ему помогал захватить власть». «Обратись к Корвину», — предложил Ютланд. «Он и твой друг». «Попробую», — ответил Херберт. «Но что насчет тебя? Ты в одиночку побивал дивов, а сейчас вообще взрослый. Если выказывал чудеса с простой дубиной в руках, то что сможешь, когда у тебя боевой топор?» Ютланд прервал. «Погоди, погоди. Я не хочу ввязываться ни в какие войны между людьми». «Что так?» «С дивами», — пояснил Ютланд. «Дело другое. Тем более даже не знаю, из-за чего все это у вас тут может быть правда на их стороне Йотланд вскрикнул херберт оскорбленно йотланд двинул плечами мне с детства твердили что надо быть на стороне правды пусть даже выгоды больше на стороне кривды мелизенда проговорила рассудительно давайте поговорим спокойно спокойны только покойники буркнул херберт но с ними не поговоришь из за чего поинтересовалась она все началось херберт взглянул на нее потом на ютланда тот сказал успокаивающе она дурная но умная девочка у нее были умные наставники не из простых поинтересовался херберт ютланд отмахнулся здесь простая гусятница но для гусятницы умная он вздохнул лицо потемнело все началось давно когда то эти земли принадлежали племени гелонов затем гелоны постепенно расселяясь передвинулись в более плодородные земли тогда ничем не занятые Там обустроились и жили несколько сотен лет, выстроив большие города и сотни, если не тысячи сел и деревень. И так бы и оставалось, но с севера надвинулись воинственные орды кочевого народа. Бедные, голодные, плохо вооруженные, но их было больше, чем песчинок в пустыне и больше, чем капель воды в океане. «Представляю», — сказал Ютланд, — «но ты местный, разве не так?» «Местный», — подтвердил Херберт. Но в молодости я уходил в странствиях очень далеко. Однажды в землях этих новых гелонов встретил Верного. Он тогда был совсем молод, но уже командовал большим отрядом. Верный дважды спас мне жизнь, когда мы дрались с болотными дивами». полог шатрат летел в сторону. Через порог шагнул рослый воин, немолодой, с висячими усами и бритым подбородком, сурово лицей и с мешками под усталыми глазами. «Не преувеличиваю». — сказал он, и, обращаясь к Ютланду и Мелезенде, добавил. — Он бы и сам сумел, я только немного помог. — Меня зовут Верным, потому что верен клану и народу. А ты, как я понял, тот самый Ютланд, брат Придона. Он опустился по ту сторону стола на лавку. Тяжелые натруженные руки положил на столешницу, как и Ютланд. Ютланд кивнул. — Так что у вас случилось? Верный потемнел лицом. Голос стал сдавленным и хриплым. «Они шли и шли, и сколько бы мы их не уничтожали, меньше их не становилось». «А ряды гелонов постепенно редели», — ставил Херберт. «Мы сражались долго и мужественно», — подтвердил верный. «Кочевники несли огромные потери, но давили массой, и мы в конце концов начали отступать шаг за шагом, оставляя врагу наши возделанные земли». Йотланд сказал с сочувствием. «Насколько понял, сейчас вообще те земли потеряли?» «Почти все». Громыхнул верно и тяжелым голосом. Правда, треть удержали в своих руках, но сами не уверены, что надолго. Кочевники выдохлись, но для них это только передышка. Скоро все для боевых коней поднимутся дети погибших, и снова будет натиск. Потому наш царь Святогор принял решение вернуться на прежние земли. Здесь горная цепь защищает от вторжения кочевого народа. А единственный узкий проход защищать легко, да и тот можно перекрыть стеной. Ютланд покосился на молчащего Херберта и притихшую Мелизенду. «А сейчас из-за чего столкновение?» — уточнил он. «Местные не горят желанием отдавать вам эти земли?» Верный кивнул. «За это время здесь тоже сменилось несколько поколений. Местные называют себя мусагетами, о гелонах забыто, знают только летописцы. Так что для них мы почти захватчики, как им не объясняй, что мы один народ». «Но войны пока нет?» «Начались стычки», — ответил он угрюмо. Сперва было ничего, когда сюда прибыли наши первые обозы, но когда народу стало больше и больше, тогда и началось. Поначалу на бытовом уровне, потом схватки с местной охраной. Он вздохнул, со злостью сжал и тут же в бессилии разжал кулаки. Все молчали. Наконец Ютланд проговорил задумчиво. Вторжение, пусть для вас это возвращение на свои законные земли, для местных все равно вторжение. Это грабежи, насилие, драки. Что говорит местный царь? «До него, наверное, еще не дошли вести. Здесь земли великого князя Гостослава, «А он?» Верный ответил невесело. «Пока старается как-то договориться с нашими, но те говорят, что это их земли, которые никому не продавали и не отдавали, потому возвращаются на свои поля». «Но ты же их вождь!» Верный чуть развел руками на столе. «Да, но ну я воинский вождь. Мне все обязаны подчиняться во время войны и сражений, а сейчас вроде бы не война». Мы же вернулись на свои старые земли, на старую добрую родину. Мы – вольные гелоны. у каждого клана и племени свои вожди. Наша беда, как теперь вижу, что мы, ушедшие на новые земли, не забывали о своей родине. А те, кто остался, о нас сразу забыли. И теперь мы для них чужаки, что хотят отнять у них поля и огороды. Но мы будем сражаться, у нас нет другого выхода. Мы не можем вернуться, там погибнут все, даже малые дети». Некоторое время молчали. В шатер вошел один из воинов, опустил на середину стола кувшин с вином и расставил перед всеми покружки. Ютланд покачал головой, не до вина, поднялся. «Хорошо бы переговорить с великим князем», – буркнул он. Мелизенда молча и с достоинством поднялась, чувствуя, как верный и Херберт провожают ее взглядами. Неспешно вышла следом за Ютландом, контролируя каждое свое движение. В сторонке от шатра Ютланд, Обняв Алаца за шею, что-то нашептывал ему на ухо. Алац сочувствующе сопел и легонько кивал. Хорд поглядывал на обоих ревниво и недовольно. «Что надумал?» — спросила Мелизенда. Ютланд повернулся в ее сторону. «Пока ничего. А ты?» «Ты мужчина», — напомнила Мелизенда. «Ты должен решать. А я всего лишь женщина. Мы только подсказываем, какое решение верное, а какое нет. А также прочие мелочи, типа куда идти и что делать». Он сдвинул плечами. «Обе стороны правые, как правы, как правые оба оленя, что бьются за самку насмерть. Наверное, только так и надо». «Ты что несешь?» Он посмотрел на нее с мрачной усмешкой. «Выживать должны сильнейшие». Она вздохнула так, словно уже сутки сидит у постели смертельно больного. «Кто тебе такое сказал? Дядя Рокаш? «И он тоже», — ответил Ютланд. «И вообще, разве не так?» «Не так», — отрезала она. «А как?» она сказала зло. Выживать должны умнейшие. Похоже, он даже не слушал, что совсем обидно. Хмурился, смотрел вдаль, наконец проговорил с сомнением. Может, получиться даже хуже. Чем что? Спросила она быстро. Чем война новых гелонов», ответил он, против старых, что уже мусагеты. Не Каниэль местный, как и Херберт, но дерутся на стороне друзей, что отступили сюда под натиском кочевых народов. А это грозит перерасти в войну всех против всех. Мелизенда посмотрела на него с уважением. «Ютланд, ты прав, хоть и мужчина. Помнишь княгиню Володскую?» Он поморщился. «Еще бы!» «Вот-вот, она так отчаянно старается помочь Херберту, а Херберт хоть и местный, но на стороне прибывших. Значит, и княгиня как бы против своего народа». «Дура!» — бросил он равнодушно. «Все мы дуры!» — согласилась она. «Когда влюбляемся?» Он спросил в изумлении. «Чего? Ты о чем? Княгиня?» Она ухитрилась, глядя на него снизу вверх, взглянуть свысока. «А чего так отчаянно помогает этому Херберту? Похоже, он ей ближе, чем ты думаешь». Ютланд в раздражении отмахнулся. «Да мне все равно, что у них там в личном. Но когда часть местных сочувствует и поддерживает прибывших, то война будет уже всеобщей и по всей стране. Остановить? Как?» Он седлал Аллаца. Из шатра вышел Никониель И увидев, что Ютланд готовится подняться в седло, заспешил к нему. «Ют», — сказал он просительно, — «мы в меньшинстве, но если ты с нами, мы сможем говорить с местными на равных. Силу все уважают». Мелизенда вздохнула и посмотрела в сторону. Ютланд сердито стиснул челюсти. «Этот красноголовый цветок всегда против, если кто-то просит его о помощи». «Вы не в меньшинстве», — заверил он мрачно. «Вы готовы сражаться и умирать». Вы всю жизнь в боях и сражениях, а местные привыкли к мирной и зажиточной жизни, пока вы их прикрывали там, на дальних рубежах. Это вот объясняйте им. В этих благополучных землях уже и забыли о дивах, с которыми вы сражаетесь чуть ли не каждый день. Ты был с нами, ответил Никаниэль. В наших краях о тебе рассказывают с восторгом. Говорят, если бы не ты... Мелизенда вздохнула снова, но Никаниэль не заметил, а Ютланд покачал головой. «То прошлое, а вы живете сейчас. Почему я это говорю вам я, а не вы мне?» Никаниэль поморщился. «Потому что живем уже своим умом и часто делаем глупости». Ютланд посмотрел с непониманием. «А я?» «А ты?» — сказал Никаниэль сердито. «Во всех случаях вспоминаешь то, что тебе сказал твой мудрый дядя От Оттого и сам кажешься ошибком мудрым и ужасно старым». Мелезенда злорадно заулыбалась. Ей тоже часто казалось, что Ютланд говорит, как повидавший жизнь не просто зрелый мужчина, а вообще ничему уже не удивляющийся старик. «Мудрость чужой не бывает», — ответил Ютланд кротко. «Да, так говорил дядя Рокаш. Вы пробовали им объяснить, что вы не враги?» «Как?» — ответил Никаниэль с горечью. «К нам заранее относятся как к врагам. Подозревают везде и во всем. Что бы где ни случилось, виноваты мы...» Тут же хватают по любому поводу и швыряют в тюрьмы». Из шатра вышел верный. Снялся с столба перевязь с мечом и со вздохом накинул через голову. Рукоять приподнялась над левым плечом, готовая в любой момент скользнуть в ладонь. Мелизенда видела, что воин прислушивается к их разговору, а когда на него оглянулись, сказал громко. «Повод? Зачем им повод? Они и без повода хватают наших и тащат в тюрьмы». А я еще с дуру отдал приказ соблюдать местные законы и не чинить сопротивление властям. Мы слишком отличаемся от этих сонных коров. А здешние правила рассчитаны на это тупое и покорное стадо». «Не торопитесь», — сказал Ютланд. Мелизенда поинтересовалась невиннейшим голоском. «Дорогой Верный, а вы точно уверены, что все ваши люди, попавшие в местные тюрьмы, невиновны?» Верный поморщился. «В абсолютной невиновности?» «Конечно, не уверен. Ни в чьей, даже в вашей прекрасной гусятнице. Все в чем-то довиноваты. Но вина моих соратников не может быть настолько велика, чтобы гнить в сырых подвалах гнусной тюрьмы. Эти люди прошли через сражения, а затем вынесли долгий путь на древнюю родину. Они заслужили, если не почести, то хотя бы снисхождение, если где-то и нарушили местные законы». «Нарушили серьезно», — напомнила она. Насколько успела услышать, им вменяют в вину драки, схватки с оружием, несколько убийств, грабежи. Он покачал головой. Даже когда своя армия проходит через свою же страну, солдаты воруют кур и гусей, лапают местных девок, бьют морды защищающим их парням. Это жизнь, таковы люди, бывают даже убийства, кого-то насильничают. Задача вождя не допускать, чтобы такого было много. Люди разные, милая спутница Ютланда, кем бы ты ни была. Ты не гусятница, это понятно, но все еще слишком молода, чтобы судить по-взрослому, какие бы наставники у тебя ни были. Ютланд поднялся в седло и протянул руку Мелизенде. Она уже привычно ухватилась за его кисть, а он вздернул ее к себе, крикнул. «Проедем к князю, надо послушать и другую сторону». Никониэль сказал горько. «А нас недостаточно?» «Вы мои друзья», — ответил Ютланд, — «но лучший друг, правда». «Да, это дядя Рокаш». Хорд понесся в направлении распахнутых ворот. Алац сделал за ним такой стремительный рывок, что Мелизенду прижало к груди встречным ветром, словно толстой мохнатой лапой.